Четыре. Утро было сухое, чистое. Парки, скверы, бульвары, улицы Риги, казалось, освещались жарким цветом яркой листвы деревьев. Силуэты домов отчетливо вырисовывались в синем просторном небе с пушистыми облаками, плывущими в сторону залива. На перроне вокзала выстроилась с вещами последняя группа немцев — репатриантов. И у всех на лицах было общее выражение озабоченности, послушания, готовности выполнить любое приказание, от кого бы оно ни исходило. На губах блуждали любезные улыбки, невесть, кому предназначенные. Дети стояли, держась за руки, ожидающие, поглядывая на родителей. Родители, в которые уже раз тревожными взглядами пересчитывали чемоданы, узлы, сумки, из-под тяжка косились по сторонам, ожидая начальства приказаний «проверки». Женщины не выпускали из рук саквояжи, в которых очевидно хранились документы и особо ценные вещи. Креслойтеры и нахбарнфюреры, на которых вопросительно и робко поглядывали переселенцы, к чьей повелительной всевластности они уже давно привыкли, держали себя здесь так же скромно, как и рядовые репатрианты, и ничем от них не отличались». Когда кто-нибудь из отъезжающих осмелев подходил к одному из руководителей немецко-балтийского народного объединения с вопросом, тот вежливо выслушивал, снимал шляпу, пожимал плечами и, по-видимому, уклонялся от того, чтобы вести себя здесь как начальственное и в чем-либо осведомленное лицо. И так же, как все переселенцы... Крейслейтеры и барнфюреры с готовностью начинали улыбаться, стоило появиться любому латушу в служебной форме. Но кроме двух-трех железнодорожных служащих на перроне не было никого, перед кем следовало бы демонстрировать угодливую готовность подчиниться и быть любезным. Подошел состав. В дверях вагонов появились проводники, раскрыли клеенчатые портфельчики с множеством отделений для билетов. Но никто из репатриантов не решался войти ни в один из трех предназначенных для них вагонов. Все ждали какого-то указания. От кого должно было исходить это указание, никому из них ведомо не было. Стоял состав, стояли проводники, возле дверей вагонов стояли пассажиры. И только длинная, как копье, секундная стрелка вокзальных часов, похожих на бочку из подгорючего горючего, совершала в этой странной общей неподвижности судорожные шажки по циферблату. Но стоило проходящему мимо железнодорожному рабочему с изумлением спросить «Вы что стоите, граждане?» Через пятнадцать минут отправления, как все пассажиры, словно по грозной команде толпясь, ринулись к вагонам. Послышались раздраженные возгласы, треск сталкивающихся в проходе чемоданов. Начальствующие, руководители объединения, рядовые его члены одинаково демократично боролись за право проникнуть в вагон первыми. И здесь торжествовал тот, кто обладал большей силой, ловкостью и ожесточенной напористостью. И если еще можно было понять подобное поведение людей, пытающихся первыми занять места в бесплацкартном вагоне, то яростная ожесточенность пассажиров первого класса была просто непостижима, ведь никто не мог занять их места. Между тем, среди пассажиров первого класса борьба за право войти в вагон раньше других была наиболее ожесточенной – Но стоило репатриантам энергично и шумно ввалиться в вагоны и захватить в них принадлежащее им, так сказать, жизненное пространство, как почти мгновенно наступила благопристойная тишина. Всеобщее возбуждение затихло, на физиономиях вновь появилось выражение покорной готовности подчиняться любому распоряжению, и, обретя в лице проводников начальства, пассажиры улыбались им любезно, застенчиво, в напряженном ожидании каких-либо указаний. По-прежнему они, теперь через окна вагонов, бросали искоса тревожные взгляды на перрон, ожидая появления кого-то самого главного, кто мог все изменить по своей всевластной воле. Но вот на перроне появился латыш в военной форме. Сотни глаз устремились на него тревожно и испуганно, и когда он шел вдоль состава, пассажиры, провожая его пытливыми взглядами, даже приставали с сидений. Военный подошел к газетному киоску где сидела хорошенькая продавщица, опёрся локтями о прилавок и принял такую прочную, устойчивую позу, что сразу стало понятно. Этот человек явился всерьёз. И надолго. Как только висящие на чугунном кронштейне часы показали узорными, искусно выкованными железными стрелками время отправления, поезд тронулся. И у репатриантов началась та обычная вагонная жизнь, которая ничем не отличалась от вагонной жизни всех прочих пассажиров этого поезда дальнего следования. Странным казалось только то, что они ни с кем не прощались. Не было перед этими тремя вагонами обычной вокзальной суматохи, возгласов, пожеланий, объятий. И когда поезд отошел, пассажиры не высовывались из окон, не махали платками, не посылали воздушных поцелуев. Этих отъезжающих никто не провожал. Они навсегда покидали Латвию. Для многих она была родиной, и ни у одного поколения здесь, на этой земле, прошла жизнь, и каждый из них обрел в этой жизни место, положение, уверенность в своем устойчивом будущем. В Латвии их не коснулись те лишения, которые испытал весь немецкий народ после Первой мировой войны. Их связывало с отчизной только сентиментальная романтическая любовь и преклонение перед старонемецкими традициями, которые они свято блюли. За многие годы они привыкли пребывать в приятном сознании, что здесь, на латышской земле, они благоденствуют, живут гораздо лучше, чем их сородичи на земле отчизны, и радовались, что судьба их не зависит от тех политических бурь, какие клокотали в Германии». Долгое время для рядовых трудящихся немцев немецко-балтийское народное объединение было культурнической организацией, в которой они находили удовлетворение, отдавая дань своим душевным привязанностям ко всему, что в их представлении являлось истинно немецким. Но в последние годы дух гитлеровской Германии утвердился и в объединении. Его руководители стали фюрерами, осуществлявшими в Латвии свою диктаторскую власть с не меньшей жестокостью и коварством чем их сородичи в самой Германии. За небольшим исключением речь идет о тех, кто открыто и мужественно вступал в борьбу с фашистами в период Ульманисовского. Террора был казнен или находился в тюрьме, или ушел в подполье. Большинство латвийских немцев уступило политическому и духовному насилию своих фюреров. С истеричной готовностью стремились они выразить преданность Третьему Рейху всеми явными и тайными способами, сколь бы ни были эти способы противны естественной природе человека. Дух лицемерия, страха, рабской покорности, иступленной жажды обрести господство над людьми не только здесь, но и там, где фашистская Германия распространяла свое владычество над порабощенными народами захваченных европейских государств, Дух этот вошел в плоти кровь членов объединения, и наружу вышло все то низменное, потаенное, что на первый взгляд казалось давно изжитым, по крайней мере у тех, кто, подчеркивая свою добропорядочность, придерживался здесь, в Латвии, строгих рамок мещанской бюргерской морали. И хотя пассажиры этих трех вагонов вновь обрели внешнее спокойствие с их добродушно улыбающихся лиц, не сходило выражение напряженной тревоги. Одних терзало мучительное беспокойство, что сулит им отчизна, будут ли они там благоденствовать, как в Латвии, нет ли на них пятен, способных помешать им утвердиться в качестве новых, благонадежных граждан Рейха. Других, кто не сомневался, что их особые заслуги перед Рейхом будут оценены наилучшим образом, беспокоило, смогут ли они беспрепятственно пересечь границу. Третий — И их было меньшинство, тайно предавались сердечной скорби о покидаемой латвийской земле, которая была для них родиной, жизнью, со всеми привязанностями, какие отсечь без душевной боли было невозможно. Но страх каждого, перед каждым, боязнь обнаружить свои истинные чувства и этим повредить себе в будущем и настоящем, все это скрывалось под давно уже привычной маской лицемерия, поэтому репатрианты, Старались вести себя в поезде с той обычной и беспечной независимостью, которая присуща любому вагонному пассажиру. Иоганн Вайс не спешил занять место в бесплацкартном вагоне. Он стоял на перроне, поставив на асфальт брезентовый саквояж, терпеливо ожидая, когда сможет подняться на подножку, не причинив при этом беспокойства своим попутчикам. Неожиданно подошел к папке и рядом с брезентовым саквояжем Вайса поставил фибровый чемодан. Другой, кожаный, он продолжал держать в руке. Нездоровый с Вайсу, и, подчеркнуто не узнавая его, Папки внимательно наблюдал за посадкой и вдруг, выбрав момент, схватился саквояж Вайса и устремился к мягкому вагону. Вайс, решив, что Папки по ошибке взял его саквояж, побежал за ним с чемоданом, но Папки злобно прикрикнул на него. «Зачем вы мне шуете ваш чемодан? Ищите для этого носильщика!» И Вайсу пришлось проследовать свой вагон где он занял верхнюю полку, положив в изголовье фибровый чемодан папки. Вся эта история ставила Вайса в довольно затруднительное положение. Вначале он предположил, что папки разыграл комедию для того, чтобы ознакомиться с содержимым саквояжа и скоро вернет его, возможно, даже извинившись за ошибку. Но потом более тягостные соображения стали беспокоить Вайса — На границе чемодан вскроют таможенники, и в нем они могут обнаружить нечто такое, что помешает его владельцу пересечь границу, а владельцем чемодана стал сейчас Вайс. Выбросить чемодан или, воспользовавшись, подходящим моментом подсунуть его под скамейку кому-нибудь из пассажиров, значит лишить папки его имущества, а ведь Вайсу, после того, как Фунг уехал в рейх и связь с ним потеряна, важно пользоваться и впредь расположением папки, и он не имеет права подвергать себе риску утратить это расположение. Напряженный, ища способ распутать петлю, накинутую на него папки Вайс свесил с полки ноги и, мотая головой, стал наигрывать на губной гармошке тирольскую песенку, слова которой отлично знали все мужчины, однако произносить их в присутствии дам было не принято. Тем не менее женщины, слушая мелодию этой песенки, Обещающие улыбались молодому озорнику, столь откровенно выражавшему свою радость по поводу отъезда на родину. Тощий молодой немец налил в пластмассовый стаканчик водки и протянул Вайсу. — За здоровье нашего фюрера! — он молитвенно закатил глаза. — Ему нужны такие молодцы, как мы! — Хайль! — Иоганн простер руку. Немец строго предупредил. — Мы еще не дома! — ухмыльнувшись, заметил но мы с тобой не родственники, и если ты забудешь потом налить мне столько же своего запаса, это будет с твоей стороны неприлично». Пожилой пассажир со свежевыбритым жирным затылком пробормотал. «Ты прав. Мы могли быть мотами в Латвии, но не должны вести себя легкомысленно у себя дома», — тощий спросил вызывающе. «Ты хочешь сказать, что в Латвии есть жратва, а в речи ее нет? Ты на это намекаешь?» Пожилой пассажир, такой солидный и медлительный, вдруг начал жалко моргать. Лицо его покрылось потом, и он поспешно стал уверять тощего юнца, что тот неправильно его понял. Он хотел только сказать, что надо было больше есть, чтобы и меньше продуктов досталось латышам, а в Германии он будет меньше есть, чтобы больше продуктов доставалось доблестным рыцарям вермахта. — Ладно, — сказал тощий, — считаю, что ты выкрутился, но только после того, как угостишь меня этого парня, — кивнул он на Вайса. «Нам с ним нужна хорошая жатва Такие, как вы, веслобрюхи, должны считать для себя честь угостить будущих солдат вермахта». Когда Бруно заглянул в отделение вагона, где устроился вайс, он застал там веселое пиршество. И только один хозяин корзины со съестным понуро ржался к самому краю скамьи, уступив место у столика молодым людям. Бруно приподнял тирольскую шляпу. «Пожелал всем приятного аппетита». Увидев среди пассажиров Вайса, он кинулся к нему с объятиями, весь сияя от этой неожиданной и столь счастливой встречи. И он начал с таким страстным нетерпением выспрашивать Вайса об их общих знакомых и так неудержимо стремился сообщить ему подобные же сведения, что Вайс из чувства благовоспитанности был вынужден попросить Бруно выйти с ним в тамбур, так как не всем пассажирам доставляет удовольствие слушать его громкий и визгливый голос». Бруно, извиняясь, снова приподнял над белой лысиной шляпу с игривым петушиным перышком и, поднеся у ладони к ушам, объяснил, что он говорит так громко от того, что недавно у него было воспаление среднего уха, и он совсем плохо слышал даже свой собственный голос. А теперь, когда его вылечили, никак не может привыкнуть говорить нормально. То орёт как фельдфебель, на плацу, то шепчет так тихо, что на него обижаются даже самые близкие люди. Кланяясь и расшаркиваясь, Бруно долго извинялся за свое вторжение удалился с Вайсом, дружески поддерживая его под локоть Они вышли из тамбура на площадку между вагонами, где бренчали вафельные железные плиты и сквозь сложенные гармоникой брезентовые стенки своим дул ветер. Вайс, наклонившись к уху Бруно, рассказал ему о чемодане «Папке». Бруно кивнул и сейчас же ушел в соседний вагон, с таким видом, будто после всего услышанного потерял охоту иметь что-либо общее с Иоганом, попавшим в беду. Но через некоторое время Бруно вновь появился в вагоне, где ехал Вайс. Поставив на полку Вайса рядом с фибровым чемоданом папки небольшую плетеную корзину, он объявил, что ушел со своего места. Но пусть никто не беспокоится, он вовсе не намерен кого-нибудь здесь стеснять, просто он веселый человек и хочет развлечь уважаемых соотечественников несколькими забавными фокусами. Вытащив из кармана колоду карт, он стал показывать фокусы, хотя фокусы были незамысловатые, и проделывал их Бруно не очень-то ловко, он требовал, чтобы присутствующие честно закрывали глаза перед тем, как загадать карту, и с таким неподдельным отчаянием конфузился, когда загаданную карту не удавалось назвать, что расположил к себе всех. А потом, небрежно подхватив фибровый чемодан, ушел, заявив, что найдет себе уютное место. После ухода Бруно... Вайс полез на свою верхнюю полку и лег, положив под голову руки, и закрыл глаза, будто заснул. Время приближалось к обеду, когда вновь появился Бруно с чемоданом. Снова, бесконечно извиняясь, забросив его на полку, к Вайсу вынул из кармана бутерброд, аккуратно завернутый в промасленную бумагу, и сказал, что сейчас будет наслаждаться обедом. Но когда пожилой немец протянул Бруно куриную ножку, тот вежливо отказался, сославшись на нежелание полнеть, поскольку твердо надеется, что родина не откажется от него, как от солдата. Этим Бруно вызвал к себе еще большую симпатию, и чтобы не мешать пассажирам обедать, он залез на верхнюю полку, уселся рядом со своей корзиной и обнял ее». Но тут же, с присущей ему природной живостью, спустился на пол и с в руках удалился, сказав на прощание, что постарается найти себе место рядом с какой-нибудь дамой не старше ста и не моложе тринадцати лет. Погладил свою лысину и похвастал. «Если я и утратил красоту своей прически, то только потому, что, как истинный мужчина, всегда преклонялся перед женской красотой». Пассажиры вагона провожали шутника с нисходительными взглядами. Вайс тоже улыбался, а когда он полез на полку, то больно стукнулся коленом о чемодан папки, снова стоявший в изголовье. Вайс положил на его жесткое ребро голову с таким наслаждением, словно это был не чемодан, а пуховая подушка. После миновавшей тревоги он обрел спокойствие. Видимо, в чемодане папки ничего опасного для него Вайса не содержалось. Только сейчас Иоганн понял, как неимоверно тяжко ему носить ту личину, которую он на себя надел. Несколько минут избавления от нее принесли ему чувство, сходное с тем, которое испытывает человек на ощупь полши во мраке по нехоженной горной тропе над бездной. Тропа обрывается, кажется, впереди гибель, и вдруг под ногой опора. Он перешагнул через провал и снова оказался на тропе. За последние месяцы у Иоагана выработалась почти автоматическая способность к холодному четкому самонаблюдению. Он приобрел привычку хвалить или осуждать себя как постороннего, нравится себе или не нравится, презирать себя или восхищаться собой. Он отделял от себя свою новую личину и с внимательным, придирчивым любопытством исследовал ее жизнеспособность. Он испытывал своего рода наслаждение, когда власть его над этой личиной была полной. Он понимал, что в минуту опасности присвоенная ему личина могла быть сдернута с него по его вине, он был в полной зависимости от того, насколько она прочна, ибо только она одна могла спасти его таково, каков он есть на самом деле. Эта зависимость от того себя, которому он не мог преодолеть чувство враждебности и презрения, иногда настолько изнуряла духовные силы, что для восстановления их было необходимо хотя бы на самое короткое время, исцеляющее одиночество. Но когда он, наконец, мог остаться наедине с собой, приходила ничемнее преоборимая тоска от утраты мира, который составлял сущность его «я». И этот мир был живым, прекрасным, настоящим, а тот, в котором он жил сейчас, казался вымышленным, смутным, тяжелым, как бредовый сон. Никогда он не предполагал, что самым трудным, мучительным в этой миссии, которую он избрал, будет это опасное раздвоение сознания». Вначале его даже увлекала игра — влезть в шкуру другого человека, сочинять его мысли и радоваться, когда они точно совпадали с тем представлением, которое должно возникать об этом человеке у других людей. Но потом он понял, ощутил, что чем успешней он сливается со своей новой личиной, тем сильнее потом, в мгновение короткого одиночества, сжет его тоска по утрате того мира, который все дальше и дальше уходил от него, по утрате себя такового, каким он был и уже не мог быть, не имел права. В минуты усталости его охватывало мучительное ощущение, будто он весь составлен из никогда не снимаемых протезов и никогда не почувствует себя настоящим, живым человеком, никогда уже полный не сможет воспринимать жизни людей такими, какие они есть, и себя таким, каким он был. Один из наставников говорил ему, что момент тяжелого кризиса обязательно наступит, и преодолевать его мучительно непросто — понимал, что переезд через советскую границу будет означать не только исполнение части задания. Переезд означает необратимое отсечение от той жизни, за пределами которой его личина должна получить еще большее господство над ним, над его подлинной сущностью. Чем покорней он будет служить этой личине, тем полнее и успешнее он выполнит свой долг. Он неохотно расставался с чувством короткого отдохновения после миновавшей опасности, от которой его избавил Бруно. В Белостоке Вайс не вышел на вокзал, куда устремились все пассажиры скупать кур, яйца, сдобные булки, колбасные изделия. В опустевшем вагоне он продолжал партию в шахматы с Бруно. Задумчиво поглаживая свою лысину, Бруно бормотал. «Хорош, гусь, это твой папки. Пол чемодана банок с черной крой Михай — контрабандная дребедень. Хозяйственный мужичок. Чемодан отдашь ему, когда пересечете границу. Досматривать тебя не будут». — Мне придется задержаться на границе. В остальном все остается, как договорились. Главное, не проявляя резвые инициативы. Нам нужен Иоганн Вайс. И не нужен. Еще долго будет не нужен Александр Белов. Понятно? В вагоне появился один пассажир, с трудом поддерживающий подбородком гору свертков. Бруно торжествующе объявил, двигая фигуру на шахматной доске. — Вот вам вечный шах! И, потирая руки, заметил ехидно. — Это моя любезность. Я не сделал мата вашему королю исключительно из соображений такта, — снисходительно глядя на агана посоветовал. — Учитесь, молодой человек, выигрывать, не оскорбляя самолюбие противника. Тогда вы не утратите расположение партнера, — покосился на пассажира с пакетами. — Вы, господин, заботитесь о своем животе столь ревностно, что забываете о престиже Рейха. «Неужели вы не понимаете, что поработали сейчас на красных, внушая мысль о том, будто бы в Германии народ испытывает трудности?» «Нехорошо!» — он встал и, презрительно вздернув плечи, отправился в свой вагон. Пассажир стал растерянно убеждать Вайса, что он очень хороший немец, настоящий немец и член национал-социалистической партии, что он готов принять все замечания и чем угодно искупить свою вину, даже выбросить покупки. Это только ошибка и ничего более». Он так волновался и так сильно переживал обвинения, брошенные ему Бруно, что Иоганн, сжалившись, посоветовал Толстяку не придавать особо большого значения сделанному ему замечанию. Ведь он не исключение, все пассажиры поступали так же, но если он потом обратит внимание немецких властей на недостойное поведение репатриантов, это снимет обвинение с него самого». Толстяк горячо поблагодарил Вайса за ценный совет и потом всю дорогу посматривал на него преданно, с благодарностью. На пограничной станции пассажирам предложили проследовать в таможенный зал для прохождения необходимых формальностей. Таможенники осматривали вещи бегло, иногда только спрашивали, что лежит в чемоданах. И все же пассажиры нервничали. Это выражалось в их чрезмерной предупредительности, ненужной готовности показать все, что у них было, и даже в никчемных попытках объяснить, что уезжают они в Германию не по политическим мотивам, а из желания навестить родственников, с которыми давно не видались». Папке, несмотря на возражение таможенника, вывалил на обитую линолеум-стойку все вещи из саквояжа Вайса и объявил, что везет только самое необходимое, потому что не уверен в том, что Германия станет его родиной, ведь настоящая его родина — Латвия, где у него много друзей, латышей и евреев, которые дороги его сердцу. Таможенник, не притрагиваясь к вещам и, глядя поверх головы папки, попросил сложить все обратно в саквояж. Папке поджал губы, будто ему нанесли обиду, но лицо его вытянулось, когда таможенник попросил открыть кожаный чемодан. Рядом с папки стоял Бруно. Корзины его вывалили на стойку, и таможенник тщательно просматривал каждую вещь, откладывая в сторону бумаги и фотопленку, уложенную в аптекарские фарфоровые баночки. Бруно, увидев в руках пограничника книгу, на переплете которой значилось «учебник истории», хотя в действительности под переплетом было нечто совсем другое, сказал громко вызывающе, «Если б я пытался привезти книгу фюрера, но я ее увожу, увожу туда, где слова фюрера живут в сердце каждого», и, обратившись к папке, спросил его в надежде на поддержку, «Это же нелепо, полагать, что подобная литература может считаться запрещенной». Папке отодвинулся от Бруно, сказал неприязненно, «Оставьте меня в покое с вашим фюрером!» И посоветовал таможеннику. «Взгляните, что у него в карманах! Эта публика любит оружие! Я не удивлюсь, если у него на поясе висит кеджал с девизом «На лезвие, кровь и честь!» «Таких молодчиков не следует пускать в Германию!» «Ах так!» — яростно воскликнул Бруно. «Это вас не следует пускать в Германию! Если пускать, то только для того, чтобы посадить там за решетку!» «Граждане!» — строго произнес таможенник. «Прошу соблюдать тишину и не мешать работе!» Иоганн поставил чемодан на стойку, вынул сигарету и, подойдя к папке, вежливо попросил. «Позвольте!» Папке протянул свою папиросу. Наклоняясь, чтобы прикурить, Вайс прошептал. «Ключ от вашего чемодана...» Папке отстранился, лицо его на мгновение потемнело, но тут же приняло приветливое выражение. Он громко проговорил. «Молодой человек!» «Я вам сделаю маленький подарок. Нельзя же курильчику путешествовать без спичек!» Полез в карман и положил в руку Вайсу связку ключей в замшевом мешочке. «Благодарю вас», — сказал Аган. «Вы очень любезны». Открыв чемодан, Аган опустил глаза, глядя, как руки таможенника небрежно перебирают лежащие там вещи. Таможенник спросил, не везет ли он что-либо недозволенное. Вайс отрицательно покачал головой. Таможенник перешел к другому пассажиру, сказав Вайсу, «Можете взять ваш чемодан!» После досмота репатрианты перешли на другой перрон, где их ждал состав из немецких вагонов. Пограничники раздавали пассажирам их документы, взятые ранее для проверки. Вручая документы, офицер-пограничник механически, вежливо говорил каждому по-немецки «приятного путешествия» и брал под козырек. Офицер-пограничник был ровесником Иоганна и чем-то походил на него, Сероглазый, с прямым носом, чистым, высоким лбом и строгой линией рта, статный, подобранный, с небольшими кистями рук. Бросив на Иоганна безразличный взгляд и сверив таким образом с оригиналом фотографию на документе Рейха, пограничник, аккуратно сложив, протянул Вайсу бумаги, козырнул, пожелал ему, как и другим, приятного путешествия и перешел к следующему пассажиру — На лице его сохранялось все то же выражение служебной любезности, за которой чувствовалось, однако, как чужды ему, молодому советскому парню в военной форме все эти люди, и вместе с тем было видно, что он знает о них такое, что ему одному положено знать». В мягком купейном вагоне этот офицер-пограничник подошел к папке и тщательно и четко выговаривая немецкие слова попросил извинения за беспокойство, но он вынужден просить папке пройти вместе с ним в здание вокзала для выяснения некоторых формальностей, которые, видимо, из-за канцелярской ошибки не были полностью соблюдены в документах папки. И папке встал и покорно пошел впереди пограничника на перрон. Из другого вагона вышел Бруно, так же, как и папки в сопровождении военных. Он возбужденно спорил и пытался взять из рук пограничника свою корзину. Когда Бруно поравнялся с папки, он почтительно раскланялся приподняв свою тирольскую шляпу с игривым перышком и воскликнул патетически. — Это же насилие над личностью! Я буду протестовать! — обратился к офицеру-пограничнику, простирая длани в сторону папки. — Уважаемый общественный деятель! Известное лицо! И вдруг... Он в отчаянии развел руками. «Не надо шуметь!» — серьезно предупредил пограничник. «А я буду шуметь! Буду!» — не унимался Бруно. Улыбаясь, папке попросил. «Я рассчитываю, вы не откажете подтвердить здешним властям, что я человек лояльный. Если в моих вещах нашли предметы, не рекомендованные для вывоза за границу, то только потому, что я просто не был осведомлен. Не знал, что можно вывозить, а что нельзя». Через некоторое время папка с расстроенным лицом вернулся в вагон. В руке он держал кожаный чемодан. Эшелон с репатриантами вошел в пограничную зону и остановился. По обе стороны железнодорожного полотна тянулась, уходя за горизонт, черная полоса вспаханной земли. Эта темная бесконечная черта как бы отделяла один мир от другого. Пограничники с электрическими фонарями, пристегнутыми кожаными петельками к бортовым пуговицам шинелей, Проводили тщательный внешний досмотр состава, спускались даже в путевую канаву, чтобы оттуда обследовать нижнюю часть вагонов. Казалось бы естественным, если бы каждый пассажир в эти последние минуты перед переездом границы испытывал волнение. Однако ничего подобного не наблюдалось, почти никто из них ничем не выражал своих чувств. Происходящее говорило Иоганну о том, что большинство переселяется в Германию не по приказу и не под давлением обстоятельств, а руководствуясь своими особыми дальновидными целями. Должно быть, у многих имеются серьезные основания скрывать до поры до времени свои истинные намерения и надежды. И чем больше равнодушие покидая Латвию, выказывал тот или иной пассажир, тем глубже проникало в сознание Иоганна тревожное ощущение опасности, которая таится для него здесь, в каждом из этих людей» обладающих способностью повелевать своими чувствами, маскировать их. В этой последней партии репатриантов только незначительное число семей неохотно оставляло Латвию, подчиняясь зловещей воле немецко-балтийского народного объединения. Немногие здесь горевали о своих обжитых гнездах, о людях, с которыми их связывали долгие годы труда и жизни». Преобладали здесь те, кто до последних дней в Латвии вел двойную жизнь, накапливая то, что могло быть зачтено им в Германии как особые заслуги перед Рейхом. И только слишком показное равнодушие и наигранное выражение скуки на лице выдавали тех, кто ничем не хотел выдать себя перед решающими минутами пересечения границы. Вайс отмечал шаблонный способ маскировки, мгновенно принятый, словно по приказу, не слышно отданному кем-то, кто невидимо командовал здесь всем. И он для себя принял к исполнению этот безмолвный приказ и тоже с унылой скукой, бросая изредка беглые взгляды в вагонное окно, предавался ожиданию с тем же равнодушным безразличием, какое было запечатлено на лицах почти всех пассажиров. Поезд медленно тронулся и колеса начали отстукивать стыки рельсов с ритмичностью часового механизма. Но, как Иоганн не пытался владеть собой, этот стальной ритмичный отстук грозного времени, неумолимо и необратимо, наполнил его ощущением бесконечного падения, куда-то в неведомые глубины. И чтобы вырваться из состояния мучительной скорбной утраты, всего для него дорогого и скорее броситься навстречу тому неведомому, что невыносимой болью пронзало все его существо, Иоганн вскинул голову, сощурился и бодро объявил пассажирам. — Господа, осмелюсь приветствовать вас, кажется, уже на земле Рейха. Он встал, вытянулся, лицо его обрело благоговейно восторженное выражение. При общем почтительном молчании Вайс достал из кармана завернутый в бумажку значок со свастикой и приколол к лацкану пиджака. Это послужило как бы сигналом. Все принялись распаковывать чемоданы, переодеваться, прихорашиваться. Через полчаса пассажиры выглядели так, словно все они собирались идти в гости или ожидали гостей. Каждый заранее тщательно продумал свой костюм, чтобы внешний вид свидетельствовал о солидности, респектабельности, А некоторая подчеркнутая старомодность одежды должна была говорить о приверженности старонемецкому консерватизму, неизменности вкусов и убеждений. На столиках появились выложенные из чемоданов Библии черные, не первой свежести, котелки, перчатки, запахло духами. Внезапно пояс судорожно лязнул тормозами, как бы споткнувшись, остановился. По проходу протопали немецкие солдаты в касках. На груди у каждого висел черный автомат. Лица солдат были грубы, неподвижны, движения резкие механические. Вошел офицер, серый, сухой, чопорный, с презрительно сощуренными глазами. Пассажиры, как по команде, вскочили с мест. Офицер поднял палец, произнес негромко, еле раздвигая узкие губы. — Тишина, порядок, документы. Брезгливо брал бумаги, затянутые в перчатку рукой, и, не оборачиваясь, протягивал через плечо ефрейтору ефрейтер в свою очередь, передавал документ человеку в штатском, а тот точным и пронзительно внимательным взглядом свечал фотографию на документе с личностью его владельца. И ни у одного пассажира возникло ощущение, что этот взгляд пронизывает его насквозь, и на стене вагона, как на экране в эти мгновения, возникает, если не его силуэт, то трепещущий абрис его мыслей. Забрав документ у последнего пассажира, Офицер теми же, тяжелыми, оловянными словами объявил «Порядок, спокойствие, неподвижность» и ушел. Солдаты остались у дверей. Они смотрели на пассажиров, будто не видя их. Стояли в низко опущенных, на брови стальных касках, широко расставив ноги, сжав челюсти. Странное чувство охватило Вайса. Ему показалось, что он где-то уже видел этого офицера и этих солдат, Видел такими, какие они есть, и такими, какими они хотели казаться. И от совпадения умозрительного представления с тем, что он увидел своими глазами, он почувствовал облегчение. Дружелюбно и почтительно, с оттенком зависти поглядывал он на солдат, так, как, по его предположению, следовало смотреть на них штатскому юноше-немцу». Когда офицер вернулся в вагон в сопровождении сержанта и человека в штатском и начал раздавать пассажирам документы, Вайс встал, вытянулся, опустил руки по швам восторженно и весело, глядя офицеру в глаза. Тот снисходительно улыбнулся. «Сядьте — Сядьте! Но Вайс, будто не слыша, продолжал стоять в той же позе. — Вы еще не солдат! — Сядьте! — повторил офицер. Вайс вздернул подбородок, произнеся твердо. «Родина не откажет мне в части принять меня в славные ряды вермахта!» Офицер добродушно хлопнул его перчаткой по плечу. Человек в штатском сделал у себя в книжке какую-то пометку. И когда офицер проследовал в другой вагон, спутники Иоганна шумно поздравили его. Несомненно, он произвел с первого же своего шага на земле Рейха наилучшее впечатление на представителя немецкого оккупационного командования. Поезд катился по земле Польши, которая теперь стала территорией Третьей империи, ее военной добычей. Пассажиры неотрывно смотрели в окна вагонов, бесцеремонно, как хозяева, обменивались различными соображениями насчет новых германских земель, щеголяя друг перед другом деловитостью и презрением к славянщине. Мелькали развали населений, подвергшихся бомбардировкам. Под конвоем немецких солдат пленные поляки ремонтировали поврежденные мосты, На станциях повсюду были видны новенькие аккуратные таблицы с немецкими названиями или надписями на немецком языке. И чем больше попадалось на пути следов недавнего сражения, тем непринужденнее и горделивее держали себя пассажиры. Вайс, так же, как и все, неотрывно смотрел в окно, и так же, как и все, восхищался вслух мощью молниеносного немецкого удара, и глаза его возбужденно блестели. Возбуждение охватывало его все больше и больше, но причины этого возбуждения были особого порядка. Он уже давно четко и точно успевал запечатлевать в своей памяти мелькающие пейзажи там, где сооружились крупные хранилища для горючего, склады, расширялись дороги, упрочались мосты, там, где на лесных полянах ползали тяжелые катки, уплотняя землю для будущих аэродромов. И все это наблюденное и запомнившееся он почти автоматически размещал на незримой, но хорошо видимой мысленным взором карте. Так выдающиеся шахматисты наизусть играют сложную партию без шахматной доски. В этой напряженной работе памяти сказывалась тренировка, доведенная до степени механической реакции, на увы, деловой необходимости во всем этом не было, ибо Вайз отлично знал, что пройдет немалый срок, пока он сможет передать сведения своим, Но тогда эти сведения уже успеют устареть, хотя во всей неприкосновенности и будут сохраняться в его памяти. Шумно восхищаясь лежавшую под ножи дерево, сострезанное от удара вершины груды металла, всем, что осталось от разбитого польского самолета, пассажиры шутливо подзадоривали вайсу советуя ему попытаться вступить в воздушные силы Рейха, чтобы стать знаменитым асом. И Вайс конфуженно, улыбаясь, говорил, что он считает высшей честью для себя закреплять на земле победы славных асов, но не смеет даже и мечтать о крыльях, которых достойны только лучшие сыны Рейха. И разговаривая так с пассажирами, он в то же время лихорадочно решал, как ему поступить. Да, все, что он увидел и запомнил, лежит в запретной для него зоне, но он сделал открытие, которое потрясло его, и это открытие сейчас важнее всего на свете. Накладывая на незримую карту отдельные, возводимые немцами в Польше сооружения, мимо которых они ехали, он вдруг отчетливо понял их грозную нацеленность на страну, от которой все больше и больше удалялся. Все в нем кричало о страшной опасности, нависшей над его родиной. смятение овладело им». Если все возможные обстоятельства, при которых человек может утратить власть над собой, включая пытки и угрозы казни, были обсуждены с наставниками тщательное самонаблюдение дало ему твердую уверенность, что любую опасность он встретит с достоинством, не утратив воли, самоконтроля и решимости, то это испытание оказалось выше его сил, он чувствовал это. А поезд все шел и шел, и колеса все так же ритмично постукивали по шпалам. Вот он замедлил ход, остановился. Небольшая станция. К перрону подъехал грузовик с солдатами. Из него сбросили на землю два каких-то тяжелых, мокрых мешка, но тут же Иоганн с ужасом увидел, что это не мешки, а люди. Два окровавленных человека со связанными на спине руками медленно поднялись и теперь стояли, опираясь друг на друга, чтобы не упасть, смотрели запухшими глазами на уставившихся на них пассажиров. На шее у них... На белых чистеньких веревках висели одинаковые таблички «Польский шпион». Надписи были сделаны мастерски, каллиграфическим, староготическим немецким шрифтом по-немецки и ясными разборчивыми буквами по-польски. — На! На! — прикрикнул обер-лейтенант. — Вперед! — конвой толкнул одного из арестованных прикладом. Тот, качаясь на окровавленных ступнях, медленно двинулся вдоль платформы, товарищ его плелся следом. «Быстрее!» — снова выкрикнул обер-лейтенант. «Быстрее!» И, обернувшись к пассажирам с испуганными лицами, наблюдавшими за происходящим, приказал раздраженно. «По вагонам на место! Живо!» И все пассажиры ринулись в вагоны, толкаясь в проходах так, будто промедление угрожало им смертью. Толпа подхватила Вайса, затолкала вагон, и он понял, как злы на него попутчики, замедлительны с которой он выполнял команду офицера. Захлопнулась дверца тюремного вагона, поезд отошел без сигнала покатился дальше на запад и опять отстукивали свое колесо неожиданно иоган вспомнил что когда он читал в каком нибудь романе как герой его что то особое таинственное слышит в перестуке колес это казалось ему смешной выдумкой а сейчас он невольно поймал себя на том что мерный ритмичный всегда успокаивающий стук вызывает тревогу и вглядываясь в пассажиров тщетно пытающихся сохранить прежнее выражение спокойствия и уверенности, он на лицах многих из них заметил тревогу. Было очевидно, что репатрианты своего безмятежного далеко в ином свете представляли себе новый порядок, устанавливаемый их соотечественниками, и рассчитывали, что возвращение на родину будет обставлено празднично. И, как ни был потрясен Иоганн увиденным, как ни сострадал польским героем, он с радостью и успокоением понял — Нацеленность Германии на границе его отчизны не может оставаться тайной, и польские патриоты любой ценой, даже ценой своей жизни, известят об этом командование советских войск. Эта мысль возвратила Иоганну хладнокровие, которое он было утратил. Несколько успокоившись, Иоганн решил навестить Генриха, ехавшего в мягком вагоне, напомнить ему о себе, ведь они перед отъездом не ладили. Были обстоятельства, неизвестные Вайсу, Когда Генрих Шварцкопф вместе с папки приехал на вокзал, здесь его ждал Гольдблат. Профессор выглядел плохо, лицо опухшее, в отеках, он тяжело опирался на трость с черным резиновым наконечником. Генрих смутился, увидев Гольдблата, но профессор истолковал его смущение по-своему выгодным для Генриха смысле. Он сказал «Я понимаю тебя, Генрих, но Берта вспыльчиво «Я уверен, что она испытывает в эти минуты горестное чувство разлуки с тобой». Профессор был прав. барта действительно испытывала горестное чувство, но не потому, что уезжал Генрих. С ним, она считала, уже все кончено. Ей было больно за отца, который, вопреки всему происшедшему, решился в память дружбы со старым Шварцкопфом на ничем неоправданный поступок. Профессор явился на вокзал с толстой папкой. В этой папке были работы Гольдблата, которые Фунг пытался недавно забрать из квартиры профессора. Это темное дело Фунгу не удалось довести до конца. Своевременно вмешался угрозыск. И вот профессор решил несколько своих особо ценных работ подарить сыну покойного друга. Протягивая Генриху папку чертежей, перетянутую брючным ремнем, профессор сказал, «Возьми, Генрих, ты можешь продать мои чертежи какой-нибудь фирме». «Если тебя там будет трудно, и ты захочешь вернуться домой», — Генрих побледнел и сказал. «Я у вас ничего не возьму». «Напрасно», — сказал профессор и внимательно, взглянув в глаза Генриху, добавил. «Ты ведь хотел получить их, но почему-то иным способом, минуя меня». Папке шагнул Гольдблату. «Разрешите, профессор?» и, кивнув на Генриха, произнес, как бы извиняясь за него. «Он просто не понимает, какой вы ему делаете ценнейший подарок». «Нет» сказал профессор, — вам я этого не даю, и прижал папку к груди. — Пошли, — приказал Генрих и толкнул папки так, что тот едва устоял на месте. — Бедный Генрих, — сказал профессор и повторил, — бедный мальчик. Берта застала только конец этой сцены. Не выдержав, она приехала вслед за отцом на вокзал. Не взглянув на Генриха, она взяла у отца папку и, поддерживая его под руку, вывела на вокзальную площадь. В такси профессору стало плохо. Ему не следовало после сердечного приступа сразу выходить из дому. Но он крепился, говорил дочери, утешая ее. — Поверь мне, Берта, если бы Генрих взял мою папку, я бы с легким сердцем вычеркнул этого человека из своей памяти и постарался бы сделать все, чтобы и ты поступила так же. Но он не взял ее. Значит, в нем осталась капля честности, и теперь я жалею этого мальчика. — Папа! — с горечью сказала Берта. В Берлине он наденет на рукав повязку со свастикой и будет гораздо больше гордиться своим дядей, штурмбанфюрером Вилли Шварцкопфом, чем своим отцом, инженером Рудольфом Шварцкопфом, который называл тебя своим другом. Профессор сказал упрямо. «Нет, Берта, нет. Все-таки он не решился взять у меня папку». Всего этого иоган Вайс не знал. Пройдя через весь состав, Вайс осторожно постучал в дверь купе мягкого вагона, Генрих, сдержанно улыбнулся Вайсу, небрежно представил его пожилой женщине с желтым заплывшим жиром лицом, предложил кофе из термоса, спросил. «Ну, как путешествуешь?» И, не выслушав ответа, почтительно обратился к своей попутчице. «Если вы, баронесса, будете нуждаться в приличном шофере», — повел глазами на Вайса. «Мой отец был им доволен». Хотя у Шварцкопфов не было своей машины, следовательно, Вайс не мог служить у них шофером. Он встал и склонил голову перед женщиной, выражая свою готовность к услугам. Она сказала со вздохом, обращаясь к Генриху. — К сожалению, он молод, и ему придется идти в солдаты, а у меня нет достаточных связей среди нации, чтобы освободить нужного человека от армии. — а фельдмаршал напомнил Генрих, баронесса ответила с достоинством. «У меня есть родственники среди родовитых семей Германии, но я не осведомлена, в каких они отношениях с этим нашим фюрером». Усмехнулась. «Кайзер не отличался большим умом, но все-таки у него хватало ума высоко ценить аристократию». «Уверяю вас», — живо сказал Генрих, — «фюрер неизменно опирается на поддержку родовитых семей Германии». «Да». — Я об этом читала, — согласилась баронесса, — но особо он благоволит к промышленникам. — Так же, как и те к нему, — заметил Генрих. — Но зачем же тогда он называет свою партию национал-социалистической? Неблагоразумнее ли было ограничиться формулой национального единства? Социалистическое это звучит тревожно. Вайс позволил себе деликатно вмешаться. — Смею заверить вас, госпожа баронесса что наш фюрер поступил с коммунистами более решительно, чем кайзер. Баронесса недоверчиво посмотрела на Иоганна, сказала строго. — Если бы я взяла вас к себе в шоферы, то только при том условии, чтобы вы не смели рассуждать о политике, даже с горничными, — добавила она, подняв густые темные брови. — Прошу простить его, баронесса! — заступился за Иоганна Генрих. — Но он хотел сказать вам только приятное, и, давая понять, что пребывание Вайса здесь не обязательно пообещал ему. «Мы еще увидимся!» Раскланившись с баронессой, Юаган вышел в коридор, отыскал купе Папки и без стука открыл дверь. Папки лежал на диване в полном одиночестве. Вайс спросил. «Принести ваш чемодан?» «Да, конечно!» Приподнимаясь на локте, Папки осведомился. «Ничего не изъяли?» «Все в целости». «А меня здорово выпотрошили!» Пожаловался Папки. «Что-нибудь ценное?» «А ты как думал?» Вдруг рассердился и произнес со стоном. «Я полагаю, у них на тайники особый нюх», — заявил с торжеством. «Но я их все-таки провел. Этот в тирольской шляпе оказался настоящим другом. Перед тем, как меня стали детально обследовать, я попросил его подержать, мой карманный молитвенник. Сказал, что не желаю, чтобы священные книги касались руки атеистов». «Ну что за щепетильность?» — папки хитро сощурился и объявил. «Это книжица». «Для меня дороже всякого священного писания!» И, вынув маленькую книгу в черном кожаном переплете, нежно погладил ее. «В таком случае...» — осуждающий объявил Вайс. «Вы поступили неосмотрительно, оставляя ее незнакомому лицу». «Правильно!» — согласился папке. «Что ж, если не было другого выхода...» «Но мой расчет был чрезвычайно тонким, и этот в тирольской шляпе мгновенно разделил мои чувства». «Ну еще бы!» — подумал Вайс. «Бруно давно тебя понял» и можешь быть спокойным. Твой молитвенник он не оставил без внимания. — Я благодарен тебе за услугу, — сказал папке. — Я сейчас принесу чемодан. — Возьми свой саквояж. — Надеюсь, все в порядке? — спросил Вайс. — А у тебя в нем что-нибудь такое? — Возможно, — сказал Вайс улыбнувшись, объяснил. — Кое-какие сувениры для будущих друзей. Видно было, папке тревожил этот вопрос, и Вайс понял, что тот не обследовал его саквояжа а значит, Вайс не вызывает у него никаких подозрений. И это было, пожалуй, самым сейчас приятным для Иоганна. Вернувшись в свой вагон, Вайс забрался на верхнюю полку, устроился поудобнее, закрыл глаза и притворился спящим. Он думал о Бруно. Вот так Бруно! Как жаль, что он сопровождал Иоганна только до границы. С таким человеком всегда можно чувствовать себя уверенно, быть спокойным, когда он рядом даже там, в фашистской Германии. Вайс не мог знать, что когда-то Бруно немало лет прожил в этой стране, и некоторые видные деятели Третьей империи хорошо знали знаменитого тренера Бруно Моцце, обучившего немало значительных особ искусству верховой езды. Им не было известно только, что искусство это он в совершенстве постиг еще в годы гражданской войны в Первой конной армии. Моцци был также маклером по продаже скаковых лошадей, благодаря этому имел возможность как-то общаться с офицерами немецкого генерального штаба, слушать их разговоры. Покинул он Германию в самом начале 1935 года вовсе не потому, что ему угрожал провал, просто его донесения значительно расходились с представлениями его непосредственных начальников о германских вооруженных силах. Будучи ярым лошадником, Бруно Моце, как ему объясняли его начальники, слишком преувеличивал роль танков в будущей войне. И поскольку доказать ему в порядке служебной дисциплины ничего не удалось, звание у него осталось то же, какое он имел в годы гражданской войны, командуя эскадроном. Всего этого Иоганн Вайс, разумеется, не знал. Бруно сделал то, что умел и мог сделать — обеспечил молодому соратнику так называемую прочность на первых шагах его пути в неведомое. И Вайс снова почувствовал, что он здесь не один, и это осознание себя как частицы целого, сильного, мудрого, зоркого — принесло успокоение, освободило от нескончаемого напряжения каждой нервной клеточки, подающей сигналы опасности, которые надо было мгновенно гасить, новым сверхнапряжением воли, чтобы твою реакцию на эти сигналы ни один человек не заметил. И еще было приятно в эти минуты душевного отдыха похвастаться себе, что ты уже свыкаешься с собой теперешним, с Уаганом Вайсом, И постепенно исчезает необходимость придумывать, как в том или ином случае должен поступить Иоганн Вайс. Он, Вайс, созданный тобой, повелевает каждым твоим движением, каждым помыслом, и ты доверился ему, как испытанному духовному наставнику. Но тут же Иоганн вспомнил своего подлинного наставника-инструктора, его любимое изречение, которое раньше казалось скучной догмой «самое опасное — привыкнуть к опасности». Инструктор-наставник жирно подчеркивал синим карандашом в информационных бюллетенях описание случаев, когда многоопытные разведчики проваливались из-за того, что в какие-то моменты, казалось, полной своей безопасностью, устав от постоянного напряжения, позволяли себе короткий роздых. Он терпеливый и подробно останавливался на каждой ошибке, но успешные талантливые операции, какими бы выдающимися они ни были, комментировал странно. «Это уже отработанный пар!» говорил наставник с сожалением. «Вошло в аналы. Действенно лишь то, что неповторимо. В нашем деле изобретательность столь же обязательна, как и необходима. Близнецы — ошибка природы. Повторять пройденное — значит совершать ошибку. Учитесь работать воображением, но не злоупотребляйте им. Правда — одна лишь действительность. Сверяйте с ней каждый свой помысел, поступок. Самый надежный ваш союзник — «Правда естественности. Она высшая школа, высший наставник. Она дает главные руководящие указания. Уклоняться от них — значит сойти с правильного пути, приблизиться к провалу». Вспоминая уроки инструктора, Вайс внутренне благодарно улыбнулся этому пожилому человеку, отдавшему свою жизнь профессии, о которой не пишут в анкетах. «Таким, как он, не присваивают профессорских званий». Их труды размножают всего в десятки экземпляров и хранят не на библиотечных полках, а в стальной неприступности сейфов. Память инструктора берегла имена всех его учеников. Не называя их, инструктор обучал своих новых учеников на примере подвигов тех, кто, не рассчитывая ни на памятники, ни на лавры, поднялся ради отчизны на вершины человеческого духа. Терпение, выдержка, организованность, дисциплина, последовательность, неуклонность в осуществлении цели. Эти девизы, не однажды повторенные, прежде казались Иоаганну педагогическими догмами. А как трудно руководствоваться ими, когда перед тобой возникает внезапная дилемма, и ты должен решить, действительно ли то, что стоит на твоем пути, есть самое главное, или это нечто побочное, второстепенное, мимо чего нужно пройти, не задерживаясь. Что такое «папки» на его пути? Побочные или главные? Если постараться быть в дальнейшем полезным папке, заслужить его расположение, может откроется лазейка в гестапо, стать сотрудником гестапо. Разве это мало? Проявить инициативу, рискнуть чем? С собой, но тем самым он подвергнет риску задания, конечная цель которого ему неизвестна. Запросить центр, но у него нет разрешения на это и долго еще не будет». Значит, надо ждать, вживаться в ту жизнь, которая станет его жизнью, быть только Иоганном Вайсом, практичным и осмотрительным, который предпочитает всему скромную, хорошо оплачиваемую работу по своей специальности, уподобиться господину Фридриху кунсу его бывшему хозяину в Риге, стать владельцем авторемонтной мастерской. Небо было пасмурным, холодным, тусклым, падал серый дождь временами со снегом вспаханные поля походили на бесконечные болота. Казалось, поезд шел по пустыне. Позже Юаган узнал, что населению запрещено появляться в зоне железной дороги. Патрули из дрезины на ходу расстреливали нарушителей оккупационных правил. в Варшаву прибыли ночью. Город был черным, безлюдным. Пассажирам не разрешили выйти из вагонов. По перрону и путям метались огни ручных фонарей. Слышались отрывистые слова команды, топот солдатских сапог... Вдруг раздался взрыв гранаты и треск автоматных очередей. Потом все стихло. Через некоторое время по перрону с стучакованными сапогами протопал конвой. В середине его согбенно плелся солдат, зажав подмышками ноги человека, которого волок за собой по асфальту. Человек был мертв, широко распахнутые руки его мотались по сторонам. Потом появились полицейские с носилками. Они несли трупы солдат, прикрытые бумажными мешками. Пассажиры смирно сидели в вагонах, сохраняя на лицах выражение терпеливого спокойствия. Казалось, все увиденное не произвело на них никакого впечатления. Но с обеспеченным равнодушием, с каким они переговаривались о посторонних предметах, проглядывала судорожная боязнь омолвиться невзначай каким-нибудь словом, которое потом могло повредить им. Было ясно, эти люди боятся сейчас друг друга больше, чем даже возможного нападения на поезд польских партизан. Иоганн, внимательно наблюдая за своими спутниками, сделал для себя важный вывод. Скрытность, осторожность, вдумчивое лицемерие, способность к мимикрии, постоянное ощущение неведомой опасности — вот общий дух Рейха. И спутники Иоганна, заглазно проникшиеся этим духом, казалось, давали ему, Вайсу, наглядный урок бдительности и лицемерия, как основных черт, типичных для благонадежных граждан Третьей Империи. Иоганн сделал и другое, ценное психологическое открытие. Когда полицейские несли трупы немецких солдат, убитых польским диверсантом-одиночкой, тощий паренек, сосед Иоганна, вскочил, поднял руку и крикнул иступленно. «Слава нашим доблестным героям, не пожелавшим жизни во имя фюрера!» Хотя нелепость этого возгласа была очевидна. Один убитый польский партизан и трое немецких солдат, погибших от взрыва его гранаты, не повод, чтобы предаваться ликованию. Пассажиры с восторгом подхватили этот возглас и стали громко и возбужденно воздавать хвалу вермахту. Казалось, в сердцах репатриантов мгновенно вспыхнуло пламя фанатического патриотизма, и потом долго никто не решался первым погасить в себе бурю восторженных переживаний, хотя уже иссякли эмоции, израсходованы были подходящие для такого случая слова, и мускулы лица утомились от судорожного выражения восторга и благоговения. Виновник этого высокого переживания уже успел забыть о своем патриотическом порыве. Он лежал на полке и, елозе по губам гармошкой, выдувал игривую песенку. А когда гневная рука вырвала из его рук гармошку, и пожилой пассажир яростно закричал «Встать, негодяй, как ты смеешь пиликать в такие высокие минуты!» Паренек, побледнев, вскочил и дрожащими губами виноватый, испуганно стал просить у всех прощения и клялся, что это он нечаянно. И все пассажиры, забыв, что именно этот тощий парень вызвал у них взрыв патриотических чувств, бросали на него подозрительные негодующие взгляды. И когда пожилой пассажир заявил, что за такое оскорбление патриотических чувств надо призвать юнца к ответственности, и что он сообщит обо всем нахбарнфюреру, пассажиры одобрили такое решение. Молчаливо наблюдая за своими спутниками, Вайс сделал открытие, что существует некая психологическая взрывчатка. Если ее вовремя подбросить, то можно найти выход даже из очень сложной ситуации, когда сила ума уже бесполезна. Сочетание дисциплинированной благопристойности и бешено выражаемых эмоций – вот современный духовный облик прусского обывателя, и это тоже следует принять на вооружение. За духовной модой необходимо следить так же тщательно, как за покроем одежды, которая должна выражать не вкусы ее владельца, а указывать его место в обществе. И еще Иоганн подметил, что у его спутников все явственнее сквозь оболочку страха подавленности, подозрительности пробиваются черточки фюреризма, жажды любым способом утвердить свое господство над другими, воспользоваться мгновением растерянности окружающих, чтобы возвыситься над ними». И потом всякого, кто попытается противиться этой самозванной власти, жестоко и коварно обвинить в политической неблагонадежности. Но если поверженный, покорный и беспрекословно подчиниться, сулить ему за это покровительство в дальнейшем и некоторое возвышение над другими. Так случилось с тощим малым. Пожилой пассажир, внезапно ставший главной персоной в вагоне, милостиво принял робкое заискивание неудачливого музыканта, снисходительно простил его и затем долго со значительным видом внушал ему, что теперь каждый истинный немец должен воспитывать в себе черты, сочетающие послушание с умением повелевать, ибо каждый немец на новых землях — представитель всевластной Германии, но перед фюрером каждый немец — песчинка, одна из песчинок, которые в целом и составляют гранит нации». Слушая эти рассуждения, Вайс испытывал острое чувство азарта, жажду проверить на практике свое новое открытие. Не удержавшись, он свесился с полки и небрежно заметил. «А вы, оказывается, социалист?» Пожилой пассажир побагровел и стал тяжело дышать. Вайс упрямо повторил. «Не национал-социалист, а именно социалист!» Пожилой встревоженно поднялся и, осторожно касаясь плеча Вайса, сказал робко. «Вы ошиблись!» Вайс сухо произнес. «Мне жаль вас!» и отвернулся к стене. В вагоне наступила тишина. Пожилой пассажир, нервно покашливая, искал взглядом сочувствия, он жаждал поскорее разъяснить всю нелепость обвинения, но все от него отворачивались, а то, чей юноша, мотая головой, извлекал из губной гармошки бойкие, игривые звуки».